«Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я. «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на неё издали. Она легла здесь и лежала долго».